Снявший голову, по волосам не плачет, ответил Клим Настасьен типично муромской присказкой. Мы взлетели. Небо в черных тучах было небом войны, небом истребителей. Внимание, вызывает Иванов. Доложились о готовности и получили приказ. Поступайте в распоряжение авианосца «Дзуйха». Я предупредил товарища Кайманова. Вы включены в боевое расписание. Отныне все команды от него. Следуйте на синхронную орбиту, даю параметры. Очень много хотелось сказать и о многом спросить, но я смолчал. А вот Ревенко сорвался. А как же вы, товарищ Иванов? А я буду вынимать часть Так может вас прикрыть? Отставить прикрыть, выполняйте приказ. Держитесь, командир. Отставить сопли. Иванов секунду помолчал и добавил тоном еще более смурным, чем обычно. Я больше вам не командир. Ну что же. Параметры орбиты залиты в парсер. Топливо в баках, ракеты на пилонах. Поехали. Пока шли до орбиты, народ скрипел зубами в закрытый канал. Злились перед боем. Злились на клонов. Злились искренне до выкрашивания эмалий. «Какого дьявола? Какого дьявола творят братья по великой расе Вот так, без объявления, без всякого повода. Сволочи, варвары. Короче, держитесь, сучьи дети. Рвать вас будем, когтями рвать, кишки вытянем». И только мы с Сантушем отмалчивались. После работы в тремезианском поясе подобная развязка меня не удивила. Более того, Я понял, что все это время жил ожиданием чего-то такого. Сразу после визита клонской эскадры на Тьера Фуэга умная интуиция принялась стучаться под сознанием в сознании. Да и разные неглупые люди прямым текстом говорили. «Дождемся мы от наших союзников. Дождемся все. От пилота-испытателя Фернандо Гомеса до господина Блада». Теперь ожиданием конец. Космос был спокоен, обманчиво спокойный пуст. На пределе видимости перемигивались непредставительные огоньки. Лишь опытный человек мог догадаться, что там бушует плазма, стонет натруженная сталь и в смертельном бою сходятся эскадры. Наконец, на тактическом радаре появилась знакомая метка. А в таблице опознавания зажгла зеленая надпись – АВЛ Дзуйха. Тут же капитан второго ранга «Кайманов» положил конец кровожадному словословию моих боевых товарищей. «Прибыли!» Прозвучало после взаимного представления диалога с диспетчером. «Здесь, Кайманов, слушай боевой приказ. Соединиться с ОАК «Рдзуйха» и прикрывать подлетный коридор космодрома новогеоргий гражданский до отбытия ЭВК-транспорта. Как поняли? Здесь старший лейтенант Ревенко». Вас поняли, выполняем. Да, это была настоящая война, к которой я готовился долгие академические годы. Так вышло, что ближайший союзник был и наиболее вероятным противником. Его технику мы изучали чуть ли не тщательней родной, как и особенности тактики воздушно-космического боя. Пригодилось. Не буду подробно описывать, как прошел тот день потому что читать это невозможно. Не было завлекательных собачьих свалок, так запомнившихся по будням тримезианского пилота. Все эти драки форс-мажор, плод неподготовленной импровизации, плохого обеспечения и хренового планирования. Здесь, лезвие к лезвию, бились выверенные боевые механизмы. В тот день я не видел живым глазом ни одного Абзу, ни одной Варегны, ни одного Джеррида. Значок захваченной цели на тактическом экране, пуск рекомендованного боеприпаса, уход с рубежа. Все. Черное небо. Лугер вздрагивает при пуске ракет. Гудят стрельбовые накопители лазеров. Ровно и мощно работает термоядерный реактор. Мат в эфире. Гаснут красные метки аспидов. Гаснут зеленые метки своих. Пуски фантомов. Облака дефера Фуллерена штатные и сверхштатные режимы уклонения пустеет боеукладка мы идем над зуха прием боевой нагрузки до заправка новый приказ но рутина повторялась шесть раз 6 боевых вылетов товарищи подряд без отдыха не вылезая из кокпита. Именно поэтому я называю этот день самым длинным в году 7.32 по местному мы стартовали с Новогеоргиевска, и только в 19.48 мы получили распоряжение сворачивать удочки. 12 часов в космосе, на прицеле у клонских пилотов, ох, каких тренированных. За это время наши ВКС в дребезги продули эскадренные сражения. Образцовая оборона цитадели Грозный, считавшаяся одной из лучших, была взломана в стратегическом масштабе. В строю ненадолго оставалась одна орбитальная крепость из восьми. Тяжелые батареи ПКО выбиты на 90%. Половина истребителей наземного базирования уничтожена или повреждена. Ударные соединения флугеров перестали существовать как организованная боевая сила, перемолотые в бесконечных атаках клонских звездолетов. Между тем, авиакрыло нашего древнего и очень легкого авианосца выступило на 5 с плюсом. Мы потеряли всего 9 истребителей и шестерых пилотов. Впрочем, ничего удивительного. Основу авиакрыла составляли матерые, матерейшие летуны. Пилоты-инструкторы с таким налетом, что хватит на десяток ребят. Один товарищ булгарин, чего стоят. Итак, мы вернулись на Цзуйха и, наконец, получили разрешение выбраться на палубу. Я едва успел снять шлем и сдать его техникам, как трансляция раскатила по ангару команду на построение. Пилотское братье бодро высыпала на палубу перед носовыми обтекателями флугеров. По правую руку от меня переминался Камачо Сантуш. Даже уставная выбритость из скафандра границ с лейтенантским погоном не могли замаскировать совершеннейшего гражданского шпака. Мой ведомый потерянно переминался с ноги на ногу и озирался в тени Горыныча, чью плоскость украшал фундаментальный лазерный ожог. Он справился с абсолютно незнакомой машиной в бою, но вовсе не представлял, что делать по команде Стройс. Его маневры были особенно заметны на образцовом военном фоне, да и гранит не балетная пачка. Любые телодвижения сопровождается почти тектоническими эффектами. Все-таки полтора центнера брони. — Чего делать-то? — вопрошали панические глаза моего друга. — Замри смирно, смотри вперед, руки по швам, прошипел я. — Вот так и стой. Шевеление улеглось. Шеренга встала стеной перед волноломами флугеров. Вдоль строя шагал одинокий Лев Михайлович Кайманов. Как всегда, подтянутый, но очень хмурый. Он замер в геометрическом центре палубы и возвестил. Товарищи, боевые друзья, я уполномочен заявить, что командование признало дальнейшую оборону планеты бесперспективной. Сражение проиграно. Продолжение борьбы приведет к ненужным потерям личного состава им отчасти. Неожиданное и варварское нападение Конкордии сообщило врагу стратегическую инициативу, которую он воспользовался в полной мере. К сожалению, мы вынуждены уйти и бросить наши наземные части без прикрытия. Это вынужденная жертва. Мне также нелегко выполнить этот приказ, как и вам. Но это приказ. Мы отступаем. Сражение проиграно, но не война. Обещаю вам, что мы вернемся и отомстим. И будем мстить до тех пор, пока флаг России и наш товарищ Андреевский стяг не взовьются над развалинами Хасрова. Зазвенели последние слова, и зазвенела тишина. Весь строй замер, но теперь в полном недоумении. Как? «Как оставить, бросить своих?» «Да мы лучше... да мы лучше костьми ляжем!» Кайманов снял фуражку, пригладил волосы и продолжал. Адмирал Пантелеев лично связался со мной и вынес благодарность авиакрылу Дзуйха за отличную службу. Капитан откашлялся, подбирая слова. «От себя добавлю. Ребята, вы дрались, как львы!» как наши предки в небе Сталинграда. Также разрешите поздравить капитан-лейтенанта Глаголева с четырьмя сбитыми флугерами, капитан-лейтенанта Булгарина с пятью победами. Так держать, товарищи! Наши пополнения в лице отдельного авиаотряда ГАБ. Короче, пилота Румянцева поздравляю с тремя победами. А теперь разойдись! Летный состав га прошу по сдаче скафандров проследовать в кают-компанию. Вас ждут. Все. Мы отступали. Да нет, мы улепетывали. Мой чуткий организм говорил, что, судя по отклонению вектора отяготения, силовой эмулятор парировал смертельные перегрузки. Авианосец выдавал под 100 махов, в любую секунду готовы уйти в x -матрицу. Кают-компания, в нашем случае кают-компания пилотов. От палубы до четвертого отсека три палубы вниз. Кто бы это мог нас ждать? Дайте догадаться. В пустой комнате среди диванов и столиков стоял товарищ Иванов в черном костюме, белой рубашке и при галстуке. Прямой, как мачта и к связи. Выбрался все-таки с Грозного. Он кивнул нам, будто ничего не произошло. Попросил рассаживаться. Отдельно подошел к Сантышу, справился, как воевалось на новой машине. А потом и ко мне. «Наслышан, наслышан. Три победы. Поздравляю!» И коротко пожал руку. Потом сел в кресло и заговорил. «Вы опять поступаете в мое распоряжение. Счастлив видеть вас всех здесь». «Как вы выбрались?» — спросил Ревенко на правах старшего. «Неважно», — отмахнулся Иванов. «Важно то, что я выбрался не один, а с уникальной матчастью. А это значит, что у нас еще получится поработать. К сожалению, в связи с приходящими обстоятельствами, наши основные усилия переносятся на новые направления. Мероприятие по разведке угрозы «Фактор К» мы сворачиваем. Перед нами новая угроза. да Статус ИОН и чарукские флугеры в условиях войны сообщают нам массу возможностей. Как разведывательных, так и диверсионных. Работать будем в прежнем ключе, выполняя специальные операции. Я связался с центром. Кстати, на земле образован Совет Обороны во главе с бывшим директором тяжелой специальной промышленности товарищем Растовым. Так вот, Мы отныне подчиняемся непосредственно ему. Это теперь есть центр. Иванов замолчал, чтобы мы прониклись. Кто как, а я проникся. Не в том смысле, что это невозможно круто, нет. В другом смысле. Шансы неизменно героически притушить дюзы выросли просто колоссально. Балдас Сантуш нарушил момент, спросив, а кто же такой комрад Растов, и почему он о нем никогда не слышал. «Так тебе же сказали, глава Совета обороны, бывший директор тяжелой промышленности», — пояснил Ревенко. «Это хорошо», — откликнулся Камачи, почесав бородку. «Так все же кто он? Кому мы подчиняемся? А чего я не знаю, кто это?» «Ой, я тебя умоляю», — сказал Разуваев. «Можно подумать, кто такой товарищ Иванов ты знаешь». Тоже балда, причем бестактная. Я аж закашлялся, чтобы скрыть неловкость. Но Иванов не обиделся, и, кажется, даже не заметил. Наша непосредственная задача. Дзуйха летит Тримзианский пояс, система звезды Лукреции. Румянцев с Сантушем, как наиболее знакомый с тамошней спецификой, полетят на станцию Тьера-Фуэга. Вот приказ о мобилизации личного состава Эрмандады. Он достыл из внутреннего кармана запечатанный пакет. Сейчас, друзья, очень жарко. Этих вояк переправят на Махаон. Ну, а мы будем прикрывать эвакуацию системы лукреций Точнее, вы будете прикрывать. Мне же необходимо встретиться в тех краях, кое с кем. Это его кое с кем я взял на заметку. Имелись соображения на сей счет. Клим Настасьян же темпераментно хлопнул по дивану и спросила наболевшим: "Сильно наболевшим за последние часы?" "Товарищ Иванов, ну хоть вы расскажите, что происходит? Почему мы отступаем? Мы же ничего не знаем. Так воевать невозможно." Иванов вкратце поведал о сложившейся обстановке. "Война. Клоны совершили акт немотивированной агрессии. Напряженнейшие бои по всему Синапскому поясу. Диверсионная бомбардировка объектов на земле. При этих его словах мы аж дышать перестали. Даже Сантуш. Виданное ли дело бомбардировка земли? А насчет отступления. Командир тяжело замолчал. Математика неумолимая штука. Уклонов сейчас полная стратегическая инициатива. Они выбрали место для удара, место и время. Сражение за грозный типичный случай. Концентрация подавляющей мощи на узких участках фронта делает бесполезной любую оборону, так как объединенные нации физически не могут сосредоточить адекватные силы на всем протяжении границы. В результате серия тяжелых поражений, успешные высадки десантов, Выход из кадр врага на оперативный простор. Приграничное сражение идет меньше суток, но я могу уверенно утверждать, весь Синапский пояс потерян. Это вопрос времени, причем ближайшего. Нас ждет затяжная кровавая война. Паша Кутайсов, доселе молчавший, подал голос. Я одного не пойму. Зачем? Зачем клоны напали? Ясно, конечно, что ради территории, но как-то оно странно. Вот так, ни с того ни с сего. Какие причины? Каков повод? А вот это, товарищ Иванов прищурился, вот это предстоит нам выяснить. Есть мнение, что в оперативном смысле выяснять придется и нам тоже. На то мы и эскадрильи особого назначения. Беседу прервала команда по корабельной трансляции. По авианосцу готовность. Х-переход через три минуты.